Побединскую сослали навеки в Дальний монастырь, людей наказали кнутом и сослали в Нерчинск на вечную работу. Там же 9-11 января, 2 июня, 4 августа, 17 ноября. Это дело было решено с изумительной скоростью в семь месяцев, тогда как другие тянулись по 15 лет. Только в 1755 году Решено было дело Юрьевского канцелериста Каковинского, который вместе с воеводою Тименевым в 1739 году замучил на пытке крестьянина и спустя полгода написал расспрос и пыточные речи, в которые внес разные воровства, чего крестьянин на себя не показывал. Воеводу за старостью и дряхлостью не пытали, и он во время следствия умер. канцеляриста сослали в Сибирь на вечную работу. В 1755 году кончилось тянувшееся с 1746 года дело вдовы экипажмейстера Зотова, которая обвинялась в том, что родивши мертвую дочь, объявила, что родила сына, которого принесли ей от матросской жены. Зотова, наконец, повинилась в застенке, После того, как при ней пытали какую-то уголовную преступницу, вследствие того мальчику, которого она называла сыном своим и которому уже был тринадцатый год, запрещено называться Каноном Зотовым, велено называться ему Александром Александровым, покрестному отцу Нарышкину, и определили его в шпалерную фабрику. Саму Зотову... Сенат приговорил к плетям и ссылке. Там же 25 мая, 24 октября. О Зотове смотрите «Историю России», том 22, страница 267. Книга 11, том 22, страница 509 настоящего издания. Относительно финансов, Сенат успокоился на принятых мерах, следя внимательно за продажей соли и вина. В 1754 году продано было соли 6 миллионов 789 тысяч 633 пуда 31 фунт. Из собранной прибыли, за исключением миллиона, отослано в комиссариат в зачет подушного оклада на 1755 год 304 802 рубля 47 копеек. Винная продажа дала в 1754 году миллион 272 284 рубля. Там же 16 июня и 3 августа. Сенат приобрел хорошего эконома в новом генерал-крикс-комиссаре, князя Шаховском, хотя иногда не очень удобного для некоторых. Он нашел в своей инструкции — генералу, крик с комиссару, надлежит быть доброму эконому и пользу своего государя крепко хранить. Военным чинам жалованье по их окладам производить за действительную службу, а в отлучках и излишних прогулках находящимся оного не производить. и решился исполнять инструкцию буквально, вследствие чего вступил как с военную коллегию, так и с высоким генералитетом в великие споры и несогласия. Граф Петр Иванович Шувалов сообщил ему из устное повеление императрицы, что один офицер для нужд его уволен на год, а жалованье ему производить за все то время по его чину. Шаховской отвечал, что он по своей инструкции исполнить этого не может, без точного указа за собственноручным ее величество подписанием. Этот ответ возбудил негодование всего высокого генералитета. Однажды перед конференцией ее при дворе генералы окружили Шаховского с разными пениями, что отказывает им в их требованиях относительно денег. А некоторые с насмешкою говорили ему, «Теперь твоя должность не такая, какую ты имел в Синоде, и время нетерпящего исполнения требует и не может всегда производимо быть по письменным указам. А ежели и во время военных действий так все по точным узаконениям и указом производить и исполнять будешь», Тогда великие остановки и невозвратные со временем утраты приключать будешь. — Конечно, не иначе, — отвечал Шаховской, — и чтоб вы заблаговременно о том знали и соизволили б исходатайствовать мне от ее величества такие указы, дабы я во всякое время по всем вашим письменным и словесным требованиям исполнял, в чем сочтянием, и повиноваться буду. буде же, таких указов не будет, то не жаловались на меня и на мои в том упорство и без того не токмо по собственным вашим рассудкам требованиям, но ниже по словесным, объявляемым через других, именным указом излишнего сверхузаконенных порядков исполнять не буду. А ежели вам удивительно такое в том мое упрямство... так я таким быть от ее величества научен, через многие дела, в бытность мою в Синоде. Шаховской не говорит в своих записках, чем кончилось его столкновение с графом Петром Шуваловым по поводу невыдачи жалования находившемуся в отпуску офицеру. Военная коллегия жаловалась Сенату на комиссариат по силе именного указа, объявленного ей графом Петром Ивановичем Шуваловым, Лейб-Кирасирского полка ротмистру графу Вальдштейну «Дозволено жить в Москве для женитьбы» с содержанием жалования и рационов. Ротмистр этот теперь в Петербурге, и поэтому комиссариат послал в свою контору указ, если Вальдштейн без исправления должности живет в Петербурге, то жалованье ему давать не следует. Военная коллегия... Велела дать жалование, потому что Вальштейн находится в Петербурге со соизволения императрицы и, бывает, всегда видим в ее присутствии, только еще не женился, ожидая о женитьбе высочайшего повеления. Сенат согласился с военную коллегию Там же 3 апреля. Шаховской чистосердечно рассказывает об искушении, которому он подвергался. Искушение взять большую взятку. Исходил срок контракта с английским консулом и купцом Вульфом о поставке на войско сукон. Шаховской был того мнения, что контракта возобновлять не нужно. Можно довольствовать все войско сукнами с русских фабрик.